Джим обернулся. Но Изабель уже не было. «Даже если бы она за мной наблюдала, все равно бы...» «Никогда не призналась в ярости», — говорил себе Джим. «Никогда бы не призналась, что при виде дохлой кошки со сломанной шеей испытывает удовлетворение». Он присел на корточки, внимательно рассмотрел тельце животного. «Нет, шея в порядке. А вот череп расплющен. И сочится кровь». Тронул за шорстку, Перевернул кошку, чтобы увериться в ее гибели. И его охватил смертный ужас. Кошки — гордые существа, у них есть душа. Может, они и вправду проживают семь жизни только эта кошка мертва, и теперь он об этом жалеет. Там, в доме, темные окна. Но Изабель ничуть не лучше меня, — доказывал себе Джим. Спихнула кошку с подоконника, полной ненависти, она наутро и думать забудет. — Потому что ей все равно. — Нет уж, завтра он ее найдет. Завтра он ей это припомнит. Она ведь ничем не лучше его самого. Глава 31. Газоны уже окрасились в буроватый цвет, но на солнышке было так тепло и приятно, что они сели у пруда выпить чаю. Конечно, заметил Бенхем, кофе здесь плохой, да и чай тоже. Взял у якобы старелки маффин, откусил половинку и сидел всем довольный. Не сравнить, конечно, с настоящим, традиционным чаем. Раньше мы катались на лодках, потом домой. А там экономка уже накрыла стол. Кекс, джем и, конечно, тосты. Требовала, чтобы мы ели фрукты. Хвасталась своим здоровьем. Никогда, дескать, не болею. Это, кстати, правда. Простуда у нее в жизни не бывало Но зато потом образовалась опухоль. И такая она стала странная. Злокачественная опухоль, — переспросил Якоб. Нет, и даже не в мозгу, но все равно она стала чудить. Мы старались как можно дольше ничего не замечать, но в один прекрасный день она взяла и изрезала все диваны и кресла. Сама ужаснулась на другой день и написала нам письмо, прошу, мол, меня не искать. грехом так огорчился. Да и я тоже. Ножом вырезала какой-то знак на шкафу, и мы долго думали, не надо ли отреставрировать этот шкаф. Бенхэм отломил еще кусочек маффина, бросил утки и продолжил. Жаль, что теперь почти нет воробьев. Кто-то мне говорил, что воробей на иврите «дрор», что означает «свобода». Но, кажется, и она покинула страну. С тех пор, как я знаю ее имя на иврите, свобода мне стало еще милей. А вы действительно не пробовали найти вашу экономку? Нет, мы нашли, точнее, грехом, нашел возможность поддержать ее иным способом, а шкаф оставили как есть. Прошлое всегда найдет объекты, позволяющие его прочитать» правда ли, что ваша фамилия? — Бенцхайм, — спросил Якоб. — Правда, родители просто придумали английский вариант — Бентхем. Несколько лет назад я даже съездил в Германию, посмотрел на родной городок. Красивое место. Ветер стал чуточку сильнее. Мальчик осторожно спустил парусник на воду. Белый парус подозрительно наклонился, но Киль удержал равновесие, и когда мама со смехом подбежала к сыну, было уже поздно. Парусник уже ушел в плавание, окончательно выровнявшись и набирая скорость. Только мальчик не сообразил, что кораблик теперь не достать, и гордо улыбался матери. И так они стояли рука в руке у воды, а кораблик плыл к другому берегу, и, наверное, там его и выловят. Якоб глаз не мог отвести от матери, так она напоминала ему Мириам. Выпрямившись во весь рост, стояла она на берегу, И Якоб подумал, что если дело кончится слезами, то уж эта мать сумеет утешить сына. С радостью он почувствовал, как понравилась эта сценка и Бенхэму. Тот тронул его локоть и продолжил рассказ. Весной пейзаж так великолепен, так хорошо, так красиво. Вот было бы прекрасно проводить в горах каждую весну. Всякий раз заново восхищаясь природой, насколько человек вообще способен чем-либо восхищаться. А что на свете лучше восхищения красотой? Пусть и тленный, пусть и продажный. Я всерьез рассматривал этот план. Есть там один домик, маленькая вилла, которую мне могли бы с удовольствием сдать. А ваш друг был совершенно согласен. И, в отличие от меня, не предвзято. Но потом он погиб. Вот уж никогда не думал, что его переживу. Бенхем помолчал. — Кажется, пережить всех — мой особый удел. Если любишь кого-то, то со всей доверчивостью любви веришь и смерть только вместе. Кроме матери, у меня никто не умер. Но и этого довольно в вашем возрасте, не так ли? И дело не в боли, пусть даже мучительной, дело в слепоте, в желании не открывать глаза, не видеть ничего, способного отдалить тебя от образа любимого человека».